глава первая о том, кто я такой, как познакомился с тётей Элли и что из этого вышло. Я родился в богатой знатной семье. Мой род насчитывал уже много поколений и был весьма уважаем. Отец, дай бог ему чуть побольше честолюбия, мог бы претендовать на трон короля. но трон его не интересовал. Возможно, если бы не дракона, трон заинтересовал бы меня, не знаю. Трудно судить о том, что могло бы произойти, если... Однако все данные у меня были. Я рос весьма энергичным и предприимчивым пареньком, упорным и весьма настойчивым. В отличие от отца, умел ставить перед собой цель и добиваться ее. Род мой, как уже было сказано, был древен и пользовался уважением. Сокровищницы замка тоже не пустовали. В случае появления соперника за обладание троном я почти без опасения за свою жизнь мог вызвать его на поединок. Мало кто мог сравниться со мной в умении владеть двуручным мечом, как впрочем и любым другим оружием. Я не стеснялся его обнажать, хотя удивлял противников, но удивление редко. Для меня высшим удовольствием было обезоружить соперника, не получив при этом ни царапины. Повалить на землю, приставив к груди остриё меча, а потом, рассмеявшись, свести всё к шутке. Амуче ему подняться, похвалить умение владеть оружием. Не знаю, чего в этом было больше – врожденного благородства, доставшегося от отца, или влияние драконы. Да и можно ли их разделить? Но достаточно намеков, начну по порядку. В Перуе увидел я дракону, будучи всего месяцу от роду. Разумеется, сам этого не помню, но по многочисленным рассказам очевидцев представляю картину так же ясно, как если бы не лежал на ручках матери, а сопровождал шествие. По давней традиции, всех членов рода конгов показывали драконе на первом году их жизни. Этому придавалось очень большое значение. Весьма странная традиция, особенно если учесть, что дракона была пленницей в замке, и ни в каких делах по этой причине принять участие не могла. содержалась далеко не в лучших условиях. Обычно церемония проходила весьма скромно: отец, мать, новорождённый, один-два факельщика и человек, приставленный к драконе. Отец бормотал оложенные слова, дракона щурилась, ослеплённая светом факелов, и все облегчённо спешили покинуть мрачные и холодные подвалы. так проходило почти всегда, но только не в моём случае. Одних факельщиков, сопровождавших процессию, было больше 20 человек. К нашему визиту отец приказал убрать грязь, вымыть пол и стены. Чешую драконы долго драили щётками, поэтому её глаза успели привыкнуть к яркому свету. Дракона, как утверждают старые люди, Швируи за долгие годы проявила к происходящему живейший интерес. Она не только ответила на ритуальные слова отца, но даже попросила поднести меня поближе. Назвала меня полным титулом и пожелала много хорошего. Что именно она произнесла, мне выяснить не удалось. У каждого очевидца имелась своя версия. Но в том, что слова были добрые, тёплые и ласковые. Нет никакого сомнения. Взяв с дракона слово, что оно не причинит мне вреда, отец постелил свой плащ на каменную плиту, служившую ей столом. Мать положила меня, раскрыла пелёнки. А дракона внимательно осмотрела и обнюхала меня. Расти большим и сильным, маленький человек. сказала она и лизнула меня в плечо. Вторая встреча с драконой произошла только через четыре с половиной года. Я, вооружившись масляным светильником и деревянным мечом, отправился исследовать подземелья в замке. Безнадежно заблудился в них еще до того, как в светильнике кончилось масло, но осознал это, только очутившись во мраке. Сейчас уже нельзя выяснить, сколько времени я был ждал в темноте, ощупывая дорогу мечом и набивая шишки обо все выступающие предметы подряд. Но ситуация сложилась самая безнадёжная. Отца не было в замке. Я специально выбрал время, когда он и большинство мужчин уехали на охоту. А матери я сказал, что пойду на речку со своими деревенскими друзьями. Моей дружбы с деревенщиной мать не одобряла, но и не препятствовала, так как за мной был хоть какой-то пригляд. Разумеется, в том возрасте я не понимал всей серьезности сложившегося положения. Искать меня начали бы только к вечеру, причем не в замке, а вокруг, и, возможно, на дне речки. Моих друзей нещадно выпарали бы Выпытывая, где и когда они видели меня в последний раз. Всего этого я не понимал, но устал, проголодался, замерз и очень хотел пить. Про подземелья в замке рассказывали множество страшных историй, и они все до одной вспоминались мне, пока я сидел на холодной ступеньке каменной лестницы. Это была единственная лестница, которую мне удалось найти в темноте. Но вела она не вверх, а вниз. Разумнее всего было позвать на помощь, но я боялся, что на мой крик явится черный упырь. Поэтому я молча сидел на ступеньке, прислушивался ко всем подозрительным шорохам и, окончательно запугав себя воображаемыми опасностями, громко заплакал. Кто здесь плачет? Не надо плакать, неожиданно услышал я ласковый женский голос. Я заблудился. У меня светильник по газ, ответил я. Это плохо. Я, к сожалению, не знаю, как выйти из подземелья. Но вечером сюда придёт человек. Если ты будешь поблизости, он проводит тебя наверх. А хочешь, я передам ему, что у тебя по газ светильник. Он позовет людей с факелами, и тебя быстро найдут. От звуков человеческого голоса все страхи мои развеялись, как дым. Ощупывая дорогу мечом, я вскоре приблизился к двери, из-за которой он доносился. Дверь была тяжела и массивна, хотя и не заперта. Я долго возился, прежде чем сумел ее открыть. Где-то поблизости раздавалось журчание воды. «Как тебя зовут, маленький человек?» — услышал я. «Я Джон, из рода конгов. Я могла бы догадаться...» «Осторожней, здесь ступенька. Ты видишь в такой темноте? Чуть-чуть. Мы драконы видим в ближнем инфракрасном диапазоне. Я замер». Любая собака на сто километров вокруг знала, что конги содержат в подвале живого дракона. Но влететь вот так в темноте прямо в его логово. Сказать, что я испугался, значит ничего не сказать. И если ты сделаешь 4 шага влево, продолжало между тем дракона, то найдёшь широкую скамью. Возьёшь, сесть на неё или даже лечь. Как во сне я сделал 4 шага и на самом деле наткнулся на скамейку. Мне кажется, Задумчиво произнесла дракона. Ты меня боишься? Драконов все боятся, пробра ответил я. А я боюсь крыс. Когда-нибудь они до меня доберутся. Разве драконы кого-нибудь боятся? Конечно, боятся, маленький Джон из рода Конгов. Страх проходил. К тому же, ошеломляющая новость, что драконы тоже чего-то боятся. Будь и сняло все остальные впечатления. А ещё у руки у меня был меч. Не надо звать меня маленьким. Я вырасту и стану хозяином замка. Но ведь пока ты не вырос, ну хорошо, не буду. Как получилось, что ты заблудился в подвале, я начал рассказывать. О драконах задавал множество вопросов. Так что рассказ об исследовании подземелий Увилился в повесть о жизни замка и его обитателей. Хотя в помещении дракона было чуть теплее, чем в коридоре, скорее я дрожал всем телом и стучал зубами от холода. Ты совсем замёрз, малыш. Если не боишься, можешь подойти и прижаться ко мне. Я так и сделал. Оказывается, в стене было отверстие, и в этой комнате находилась только голова и шея драконы, а тело, лапы и хвост были где-то за стеной. Справа от драконы по желобу в полу протекала вода. Дракона сказала, что ее можно пить, и я напился. Вода была вкусная, но очень холодная. По совету драконы я подтащил скамью, забрался на нее, а с нее на шею драконы, сел верхом, а потом и лег. Лежать было не очень удобно, но зато тепло. Под собой я ощущал овальные, чуть выпуклые, твердые, как камень чешуйки. Скоро я перестал дрожать, хотя по-прежнему испытывал холод. Дракона, между тем, рассказывала мне сказки. Удивительные сказки, в которых все всегда заканчивалось хорошо. Однако время шло, но никто не появлялся. Леди Дракона, а скоро придет тот, о котором вы говорили. Можешь звать меня тетя Элли, а полное мое имя Элана. Сказать по правде я сама не знаю, почему Уртон задерживается. Старого Уртона я знал. Это был немолодой уже мужчина, могучего сложения, с шапкой седых, давно не чесаных волос. Обязанность его обходила кормить дракону и всех остальных узников, когда такие имелись. Впрочем, как правило, темницы замка пустовали. Антис говорил, что не зачем разводить дармоедов. Если невиновный заслуживает казни, его надо казнить, а не выпарить, заклеймить, а деть ошейник и пусть работает. Странно, сказал дракону. Скоро ужин, но никто не идёт, как-то узнала про ужин. Посмотри налево. Ах, ты же не видишь. Когда в следующий раз придёшь с пакетом, посмотри налево. Там отдушина вентиляционной системы. Эта система соединяет обеденный зал и ещё пять или шесть комнат. Если прислушаешься хорошенько, услышишь Как сплетничают служанки, накрывая на стол. А на проёстени отдушина, которая ведёт на кухню, там известны все новости. Но всегда так гремят посудой, я просто с ума схожу, когда посуду моет такая сварливая. Она будто специально стучит тарелками. Я прислушался, но ничего не услышал. Это потому, что у тебя нет таких больших ушей, как у меня, объяснила дракона. А я слушаю разговоры целыми днями, готова спорить на свой хвост, что знаю по голосам всех обитателей замка. Если бы ты знал, как обидно бывает услышать только середину истории. Я неделю ломала голову, кто такая Гарсия, которая хворает. Переживала за неё. Биографию ей придумала. А ты сказал, что это борзая. Ох, Джон, ты же говорил, что твой папа уехал на охоту. Когда он вернётся? Завтра, наверное, а может, послезавтра. Сегодня они значают у сера Сноу. Плохо дело. Когда хозяин на ней в замке, я иногда остаюсь без ужина. Как только речь зашла о Бужне, Я понял, что жутко проголодался. Уже совсем, приготовившись заплакать, я неожиданно громко чихнул. Ох ты, господи, обеспокоил из дракона. Так дальше нельзя. Надо принимать меры. Слушай меня внимательно, Джон из рода Конгов. Сейчас я позову людей, а ты выйдешь в коридор и никому никогда не расскажешь, что был у меня. Обещаешь? ты еле, даже маме, маме особенно. Пусть это будет наша тайна. Если ты кому-нибудь расскажешь, у меня будет масса неприятностей, да и у тебя тоже. Так что цок-цок, молчок. Цок-молчок, ответил я. А теперь слезай с меня, отнеси на место скамейку, закрой уши и открой рот. Я так и сделал. Первый крик был не очень громкий, но второй... Тоскливый вой заметался, загрохотал в каменном мешке. Оказывается, это был вовсе не черный упырь. Я сел на пол, зажал голову между коленок, но от рева не было спасения. От него раскалывался череп, затрясалось все мое тело. «Теперь сюда обязательно кто-то придет». У нас такой уговор. Вот, слышишь? Наверху дверь хлопнула. Иди в коридор и держись так, как будто ты по двору гуляешь. Да, посох не забудь. Это меч. До свидания, тетя Элли. До свидания, юный Джон. Постой. Скажи, твой меч, случайно, не из березы сделан? В голосе драконы прозвучала робкая надежда. Из березы? «Его мне папа сделал!» «Джон, ты не мог бы подарить его мне? Пожалуйста!» И я встал на одно колено, поцеловал меч и положил его перед драконой. Так делал однажды сэр Лесли, папин вассал. А потом папа поднял меч и трижды похлопал им сэра Лесли по плечу. Это было очень красиво и торжественно. «Спасибо, Джон, я этого не забуду. слово дракона. А теперь тебе пора идти. Направляемый драконной, я добрался до двери и закрыл её за собой. Скорее за поворотом коридора замаячил свет факела. Я пошёл навстречу. Привет, Уртон. Хорошо, что я тебя встретил, а то у меня светильник по газ. Святая дева. Молодой господин, и вам не страшно бродить в темноте? Конги ничего не должны бояться. Сейчас я провожу вас наверх, молодой господин. Не беспокойся, Уртон, я не тороплюсь. Ты ведь сюда по делу пришел? Я говорил так, как научила меня дракона. И это буквально ошеломило пожилого человека. Никак не ожидал он от четырехлетнего ребенка услышать столь рассудительные речи. Поклонившись мне, Уртон направился к знакомой двери. Но что случилось на этот раз? Здесь пробежала крыса, ответила дракона. Что за чушь? Тут отраду крыс не было. Будешь выдумывать, неделю жрать не дам. Здесь пробежала крыса, стояла на своём дракона. Из-за спины Уртона я разглядел, что чешуя у неё Светло-светло-зеленая, как лист салата. А пасть такая огромная, то, поджав ноги, я поместился бы в ней целиком. «Я видел крысу. Она пробегала там», — махнул я в дальний конец коридора. Уртон недовольно оглянулся на меня, обошел все углы, светя факелом у пола. Внимательно осмотрел дверь и косяк. «Ни одной щели. Куда же она делась?» Ушла по водостоку Уртан недоверчиво пожевал губами Ладно завтра капкан поставлю